Глава третья. Усмешка Джоконды. Проснулась Арина от того, что в комнате кто-то то ли скулил, то ли стонал. Арина, пить! Наконец раздался отчетливый голос, только непонятно чей. Если ты сейчас мне не принесешь ведерочка воды, я высохну, как этот, как Саксаул «Антон!» Ты что ли? А почему ты меня зовёшь? Буди жену. Стала подниматься с неудобного диванчика Арина. Буди её. Уже четыре часа. Сколько? Скочил Антон с постели и испуганно вытаращил глаза. Какие четыре? Мне надо было в четыре тридцать уже. Господи, я же опоздал. Ой, ну что за паника? Я не понимаю, разлепила сонные очи красавица супруга. Куда тебя несёт в такую рань? У меня важное дело, дёрнул кадыком Антон. Мне надо срочно появиться к начальству. Да, а то оно меня потеряет. Сонечка, по пути в душ, глянула на мужа и пробурчала: «Антоша, если ты помнишь, сегодня первое число. Какое начальство? Но я очень уважаю твою ответственность. Езжай. Кстати, поторопись, а то оно может не дождаться". Сонечка могла бы этого и не говорить. Антон без того бешено метался по комнате, запихивая в сумку какие-то вещи. Он только изредка тормозил у зеркала, прижимаясь к нему носом и со стоном: "Ой, господи, ну и рожа". Вновь кидался собирать свой скраб. Сонечка еще не закончила водные процедуры, а он уже влезал в чужие валенки. Арина, скажи Сонечке, что я по ней буду жутко скучать, просто жутко. Хорошо, передам, мило оскалилась Арина. Привет, Юлечке. Хорошо, передам. Арина. Ну о чем ты думаешь? На мгновение застыл Антон, но тут же пулей вылетел из домика. Арина тяжело вздохнула. У ее родственника опять романтический сдвиг. Раз в год у Антоши обязательно случался платонический роман с какой-нибудь девочкой из библиотеки. или со студенткой консерватории тогда он убегал от жены и слонялся по пятам за очередной феей не решаясь к ней подойти потом фея обращала на него внимание соглашалась посетить с ним местный театр принимала билеты в цирк даря антону загадочную улыбку джаконды у всех девочек антона обязательно имелись в запасе такие улыбки а может они имеются у всех женщин это продолжалось ровно три дня Больше Сонечка не позволяла, и потом он смиренно возвращался домой. После таких походов у супругов начинался медовый месяц, правда, исключительно для Сонечки, потому что супруг, чувствуя свою вину, становился просто волшебником и исполнял любые желания своей половинки. Вот и теперь, едва за мужем захлопнулась дверь, как из душевой кабины высунулась хитрая мордочка Сони. Уже убежал? тихонько спросила она. Да, теперь у него какая-то Юлечка. Хорошее имя, мне нравится, мотнула головой Соня и сладко потянулась. «Все, сестрица, теперь-то как раз и начнется настоящий отдых. Сразу предупреждаю, я на себя беру самое тяжкое и обременительное. Неужели моего бывшего мужа поддела Арина «Нет уж». Оставим его Дианочке. Это ее крест, пусть тащит его сама. А мне достаются тепляков. Страшно люблю добрых, положительных дяденьек. И еще, конечно же, Васькин тренер. Чего уж теперь? А я стала быть ни с чем? Да, поморщилась Арина. Ну, почему же ни с чем? На секунду призадумалась Сонечка. Ты с Васькой Еще можешь, конечно, М-м, кстати, ты не заметила, с каким вожделением на тебя смотрел тот вчерашний тамада в подержанном пиджаке? Мне кажется, он способен на высокие чувства. Арина усмехнулась. Мне никто не нужен, но меня удивляет твоя жадность. А вообще ты права. Меня интересует только один мужчина мой сын Васька. И я сегодня же ему покажусь. И не спорь. потому что я здорово по нему соскучилась, понятно? Васька так Васька, чего кричать-то? Пожала плечиками Соня. Главное, ты на мою территорию не заходи. У Арины моментально поднялось настроение. И в самом деле, почему она должна ходить кругами возле собственного сына? Он, наверное, тоже по ней скучает. И в конце концов, если она еще до сих пор к нему не заявилась, Значит, уже доказала, что может находиться рядом и не докучать. Пусть ребенок отдыхает как нравится, она тоже будет отдыхать на всю катушку. Но ничего страшного не случится, если раз в день они будут встречаться, чтобы пожелать друг другу доброго утра. Арина достала бинокль и подбежала к окну. Возле Васькиного корпуса было пустынно. Видимо, ребята еще не проснулись. дай ты ему выспаться. Без слов поняла сестру Софья. А пока он спит? Ты лучше приготовь что-нибудь вкусненькое. Позовешь Ваську, пусть мальчишка поест. Заодно и Грумова бы пригласили. Кстати, ты заметила, как добровольно он вчера к нам присоединился, а? Даю зуб меня караулил. Ой, Аринка, я предчувствую обалденный роман. Бешеная страсть, сердечные муки, ревность, кровь. из пальца. Ну чего ты стоишь? Почему еще не у плиты?» В некоторых словах сестры все же просматривалась здравая мысль, и в самом деле, надо что-нибудь приготовить. Только вот совсем не обязательно звать какого-то там грумово, тем более, что за ним уже начала охотиться сонечка. Арина осмотрела их съестные припасы и решила, что лучше всего у нее сейчас получатся бутерброды с икрой и красной рыбой. Сонечка не экономила на своем желудке. Софья, а ты не забыла, что у тебя начинается диета? на всякий случай спросила Арина. Я подумала, не стану садиться ни на какую диету, вдруг заявила Софья. Буду улучшать фигуру с помощью спорта. Как ты считаешь, мне пойдет твой белый лыжный костюм? Я думаю, он на тебя просто не налезет. Овсянку будешь? Софья скривилась. Ну не ест она овёс. Она же не кобыла какая-то, чтобы овсянку трескать. Арин, а нельзя прямо сейчас соорудить какую-нибудь курочку жареную или, например, мясо в сыре? Арина снова заглянула в холодильник. В принципе, можно. Все продукты имеются, так что давай, твори. Удивляй нас курицей, а я побегу Ваську будить. Сколько ж спать можно? Сонечка пахныкала, но все же направилась к плите, а Арина стала вертеться возле зеркала. Скоро Васька проснется, а у нее еще столько дел: надо накрасить глаза, карандашом подчеркнуть губы, уложить прическу и появиться во всей красе, конечно же, исключительно перед сыном. Перед выходом она еще раз оглядела себя и довольная быстро шагнула за порог. У меня через полчаса будет уже все готово, крикнула ей Сонечка вслед. К кваркиному корпусу Арина почти бежала, но перед самой дверью остановилась, замерла. За дверью слышались голоса и ребячий смех. Жизнь кипела. Она решила подождать, пока кто-нибудь не выйдет. Пусть они позовут ей Василия, а заходить туда она не станет, вдруг нельзя. А тот читает ее грумов. как девчонку. Вот Ваське стыдно-то будет. Минуты бежали, но так никто и не появился. Через минут десять она уже совсем было решилась войти, но тут дверь наконец распахнулась и показался сам Арсений Михайлович Грумов. "Здравствуйте", удивленно вскинул он брови. "А ты к нам какими судьбами?" "Да вот занесло", дернула плечка Марина и слегка разозлилась. Вы, конечно, может и не помните, но у меня здесь сын. И что, твой сын прекрасно себя чувствует, отсыпается после бурной ночи, и не надо его тревожить. Как это отсыпается? не поверила Арина. Я же слышу, там уже все проснулись, ходят, разговаривают. Не все, некоторые отсыпаются. Мы их не будем. В конце концов, они же отдыхать приехали, объяснял Грумов. наваливаясь на дверной косяк, Арина растерялась. Ей вдруг подумалось, что мальчик не может так долго спать. А если? Почему это учитель ее не пускает? Он нездоров? тревожно спросила она. С чего ты взяла? Я ж тебе нормально объясняю. Спит парень. Он, кстати, не один такой. Там половина ребят еще глаза продрать не могут. Но сейчас уже пятый час. У него голова треснет. заволновалась мать. И потом он никогда так долго не спал дома. До трех часов, да, было, но чтоб просыпаться в пятом, пусти меня, я войду. Ну, началось, недовольно поморщился Грумов. Опять истерики. Я тебе русским языком. Ты своим языком другим объясняй. Арина уже с силой дергала дверную ручку. Пусти! Не смей держать дверь. Я, мать! Грумов бережно взял ее за плечи. Арина, погоди, отойди. Убери руки, уже представляла самая страшная Арина. Да что ты все время за меня хватаешься, как краб какой-то? Пусти меня к сыну, немедленно. Да успокойся ты, я ж говорю, спит он, погоди. Спит? Тогда почему ты меня не пускаешь? взволнованно дышала Арина. Он что, не один спит, да? Или что-то там еще? Почему ты держишь дверь? Грумов решительно отодвинул нервную женщину и распахнул дверь. Она открывалась в обратную сторону. «Все просто, развел он руками. Испугался, так и скажи. Родительница гордо вскинула голову и прошла в дом. Этот корпус был совсем не такой, как Аренин. Он был намного больше, в центре его располагалась просторная общая комната, и от нее... Отходили другие, скорее всего, спальни. Поди тут, догадайся, куда идти. «Здрасте! Вы к квасе, рядом с Ариной, послышался звонкий голосок. Перед ней стояла уже знакомая девочка, Маша. "Да", растерянно проговорила Арина. "Только я?" "Машенька, проводи гостью в столовую". Вдруг появилась в зале славная старушка, Анфиса Львовна. "Добрый день. Я помощница Арсения Михайловича. А вы мама Василька?» Совершенно замечательный мальчик. Его разбудить? А можно? Я его сама разбужу, попросила Арина. Конечно, улыбнулась Анфиса Львовна. Вон их спальня. Арина осторожно открыла белую дверь, на которую ей указали, и очутилась в маленькой комнате на четырех человек. Правда, сейчас здесь был один Васька. Он лежал на кровати, подсунув под щеку кулак, а одеяло, как всегда, было на полу. Арина тихонько присела на краешек кровати, подняла одеяло и укрыла сына. Он поежился. Господи, она только сейчас поняла, как соскучилась, и зачем она его отпустила. Спит теперь здесь совсем раздетый и ни одна зараза даже одеяло ему не поправит. Мама, вдруг рассеянно проговорил Васька. И в следующий момент уже широко распахнул глаза. "Мама, Нифига себе, ты тут? Как ты меня нашла?" "Легко", улыбнулась Арина. "Ты как тут? У тебя ничего не болит? Уже столько времени, а ты еще не встал". "Мам", потянулся к ней сын. "Я по тебе так соскучился. У меня полный порядок, ты не переживай". И "Я по тебе", радостно вздохнула Арина, прижимая к себе мальчишескую голову. "Боже мой, какие страсти!" можно подумать, она его век не видела. Распахнул дверь несносный Грумов. "Не сверкайте глазами, Арина Павловна, я просто пришел забрать Василия на обед или ужин, как там правильно?" "Закрой дверь", зыркнула на него Арина. "И вообще, он сейчас пойдет ко мне ужинать, а потом Конечно же, вернется назад. Мам, а с тобой это домой, что ли? испугался Васька. А надо ли? Я и тут могу. Нет, все гораздо интересней, успокоила его мать. Вставай и одевайся. Ты с ума сойдешь от радости. Васька, конечно, не запрыгал, когда мать ему рассказала о своем пребывании по соседству, однако все равно был рад. Арсений Михайлович подбежал он к Грумову. Можно мне на часик к маме. Давай, только не забудь, что ты еще не умывался, кивнул тот. Васька сбегал в ванную, потом ненадолго подлетел к девочке Маше и лишь после этого появился возле матери. «Все, мам, пойдем!» Они вышли из корпуса и сразу же натолкнулись на Диану. Гарина палнула, вытянулось лицо девицы. А вы тут откуда? Арина вальяжно усмехнулась. И притянула к себе сына. У меня здесь и Вася, а у вас внебрачные дети? Нет, растерялась-то. Я просто ещё Александра Семёновича думала, он у Василия. А что, Шурик уже и от вас бегает, не унималась Арина. Что-то рановато. От меня он сбежал на двадцатом году совместной жизни. А от меня и вовсе никуда не денется. рыкнула Диана. Мам, она Корсению, объяснил Васька, ничуть не смущаясь присутствия Дианы. Она его частенько караулит. А-а, качнула головой мать и ласково обратилась к сопернице. Счастливой охоты, благонравная невеста. Невеста? Только яростно скрипнула зубами и сверкнула глазами на Ваську. Васенька, а с чего ты взял? что на Корсению. Вдруг спросила мать, когда они шли по дорожке к домику. Ой, мам, да она его постоянно ждёт, спрячется за ёлкой, будто её никто не видит, снимает. Вася, не смей так выражаться, строго оборвала сына Арина и тут же пояснила: она не может никого снимать. Она ж с отцом приехала. Ну и что? Она молодая, а отец у нас уже немножко быушный, дряхловатый. У неё вообще отец для денег, а Арсений для любви получается. Ты это откуда знаешь? дернула бровью мать. Я, мам, слава богу, уже кое-что в любви соображаю, тяжко вздохнул сынок. Мне ведь уже четырнадцать, и потом у меня уже месяц, как есть девушка. Арина осторожно глянула на сына, увидела его умудрённый жизненным опытом профиль и закивала. Да-да, у тебя уже солидный возраст, извини. Они вошли в домик, и в нос им ударил аромат жареной курицы. Ой, мам, у вас классно! Мальчишка торопясь скидывал сапоги. А можно мы с Машей к вам забежим? Васька, что ты спрашиваешь? Взъерошила ему волосы Арина. Мы здесь живем с Сонечкой в совершенном одиночестве. При этих словах из кухни вышел Тепляков и радостно всплеснул руками. Так вот, значит, Это и есть прославленный Василий. Васька с немым вопросом уставился на мать. "Знакомься, этот седой дядька мой бывший пионер вожатый", хихикнула Арина от неожиданности. "Вась, чего ты напрягся-то? Он просто зашел в гости". «Василек!» выскочила из кухни раскрасневшаяся сонечка. "Как здорово! А я только-только вытащила курицу из духовки". "Арин, Здесь духовка работает ни к чёрту. Столько денег угрохать за отдых и остаться без духовки это грабёж. Васенька, бегом за стол. Нет, сначала бегом в ванную и за стол. У меня же всё стынет. За стол уселись шумной компанией. Просто удивительно, как от троих взрослых, приличных людей может быть столько шума, потому что Васька-то как раз молчал, уплетая здоровенную куриную ногу. которую ему заботливо плюхнула на тарелку родная тётушка. Но эти взрослые вели себя совсем не солидно. Тётушка то и дело игриво взвизгивала и неловко вспрыгивала со стула каждый раз, как только Тепляков обращал на нее свое редкое внимание. Сам же Тепляков не сводил восторженных глаз со смущенной Арины и специально закидывал ее комплиментами, чтобы так расцнела еще сильнее. Арина Тем временем следила за тарелкой сына и подкладывала ему кусочки побольше. И все это с улыбками, шутками, заливистым сонечкиным хохотом Ваське даже непонятно было, от чего эти взрослые так возрадовались. Арин, ты представляешь? Хи-хи. Я только приготовила курицу, а тут и Григорий весело рассказывала Сонечка. И что ему взбрело в голову притащить с собой бутылку шампанского? «Ума не приложу. <свят> а потому что я страстно захотел выпить за вас, девочки. Умилялся тепляков, особенно за тебя, Арина. Я как только тебя увидел, так во мне сразу, не знаю, что там случилось, но нахлынула молодость. Да, вот так. Потому что ты, Арина, ну, нисколько не изменилась, «Совершенная девочка. Я хочу выпить за то, чтобы ты всегда такой оставалась. чтобы была всегда такой же молодой, красивой. Ну хватит фантазировать, Гриша, строго прервала его Сонечка. Лучше поговори с Ариной о работе. Васенька, скоро твоя мама станет замдиректора и купит вам маленький особнячок, а вот этот дяденька будет твоей маме платить хорошие деньги. Григорий, немедленно успокойте меня, что вы действительно берете Арину на высокооплачиваемую должность? Арина, я тебя беру, прижал к груди фужер тепликов. Будь моей главной бухгалтершей. Ой, а я уже испугался, что женой, выдохнул Васька. Я тоже, поддержала его Сонечка. Арина была явно не настроена решать такие серьезные вопросы за обеденным столом, поэтому только отмахнулась. Все, все, все. Все вопросы после каникул. Сейчас у меня заслуженный отдых. При этих словах Тепляков несказанно оживился. Отдых? Конечно же, отдых. Ариночка, я предлагаю прямо сейчас поехать на местную турбазу. У них сказочный каток, музыка на всю округу, а какие песни, сплошь дискотека восьмидесятых. Ну это как-то так неожиданно, посмотрела Арина на сына. Поедем? А чего? Я только Машу приглашу. Можно? блеснул глазами тот. Разнообразие отдыха в Барсе ему с каждой минутой нравилось все больше и больше. Погоди, вдруг остановила Арина Григория, который уже было направился к выходу. Во-первых, у нас нет коньков. Я же говорю, каток там дивный, там все есть, продолжал восторгаться Тепляков. А во-вторых, на чем это интересно мы поедем? пытливо уставилась на Григория Арина. В машину с подвыпившим водителем я не сяду. тем более с двумя детьми Ариночка с укором глянул на нее бывший пионер вожатый Для моих хмельных выездов у меня всегда под рукой трезвый водитель Грешно было отказывать человеку, который продумал все до мелочей, и Арина согласилась Тепляков понесся переодеть себя к катанию на коньках, а Васька стал вызванивать свою подружку Сонечка, а ты чего не собираешься? подошла к сестре Арина. "Я что, совсем тупая?" дёрнула губой та. чего я поеду Ахмурят Теплякова, если ты у него с языка не соскакиваешь? Всё, Ариночка, да Ариночка, будто вокруг и женщин больше не имеется. Нет уж, езжай ты, а я? Говорят, сегодня по телевизору остатки новогодних программ показывать будут. И вдруг Антон позвонит. Как-то неловко с ним будет разговаривать по телефону. захлебываясь от счастья на коньках, когда он в полном одиночестве там печалится. Арина только вздохнула. В то, что Антоша сейчас печалится в одиночку, она не верила ни секунды. Да и сестрица тоже, но не вести же Сонечку насильно. К тому же, она вчера так накушалась, столько скакала, что ей совсем не помешает тихое, спокойное уединение. Машина подъехала к домику сестер минут через двадцать. Маша прибежала еще раньше, и вся маленькая компания быстро загрузилась в салон и весело помчалась осваивать Турбазовский лед. Каток был и в самом деле чудесный, огромный, со всех сторон освещенный разноцветными огнями, с грохочущей музыкой. И с коньками никаких проблем не вышло, выдали в прокате за пять минут. Мам, мы кружок прокатимся, а? крикнул Васька, хватая подружку за руку и уносясь прочь. Арина даже ничего не успела ответить. Да и что отвечать? Сама она нерешительно стояла на фигурных коньках у края льда и боялась сделать первый шаг. Нет, когда-то она каталась очень неплохо, даже несколько месяцев ходила на фигурное катание, правда, летом. Но вскоре появились другие дела, и попробовать себя на льду более профессионально так и не сложилось. Позже она научилась кататься самостоятельно, ходила на каток с ребятами и даже несколько раз пыталась поразить окружающих своим природным талантом. Однако, когда это было, теперь она уже лет двадцать 25, конькам не подходила. Да их у нее и не было. Смелее протянул ей руки Тепляков. Не бойся, я помогу. Но Арина И без его помощи поехала. Уже через 10 минут пропали ощущения коровы на льду, и она вполне свободно скользила на коньках. Арин, сюда, звал Тепляков и тащил ее на другой конец катка. А теперь туда. Ой, ты помнишь эту музыку? Кто ею играет? Это же Джеймс Ласт, воскликнула Арина. Ой, Демирусс, мы под его сувенир в школьном стройотряде зажигали. Точно, и мы Восторгался Тепляков. Нас еще Юрий Юрьевич потихоньку водил в соседний лагерь Берендей, потому что у него там жена была, а я ему сдавала экзамен по истории, вспоминала Арина. Вечер на катке плавно перетек в вечер воспоминаний, и уже очень скоро Тепляков стал задыхаться, то ли от быстрой езды, то ли от нахлынувших чувств. Арина: "Паровозом дышал он над самой головой у бывшей подопечной. Ты не поверишь. Вдруг вспомнилось, ведь я в тебя был страшно влюблен!» Гриша, не заваливайся, держи спинку, отталкивала его от себя смеющаяся Арина. Ты в то время был страшно влюблен? просто страшно, в химию забыл, что ли? В химию, таращился Тепляков. Какой ужас променять такую женщину на колбу. То и дело резко тормозя, К ним подлетал Васька и ревниво поглядывал на материного кавалера. "Мам, он, конечно, хороший дядька". Однажды, улучив минутку, когда рядом не было Теплякова, буркнул он: "Только ты с ним не тусуйся, лучше с нашим Арсением". "С Арсением? Это кто еще?» — вцепилась Арина, припомнить хорошо знакомое имя. "Это наш физрук Грумов". "Мам, он мне про тебя рассказывал". Боже, могу себе представить, вспыхнула Арина. Она строго посмотрела на сына и поправила ему свитер. Васьенька, ты его не слушай. Он тебе такого наговорит. Не ходи с ним. Он тебя плохому научит. Васька вывернулся из материных рук и вытаращил глаза. Он ничего такого не говорил. Он наоборот сказал, что я у тебя одна опора. Ты женщина и тебе нужна помощь. И чтобы я, как же это, не обращал внимания на твои, блин, как же он сказал. Короче, чтобы я не обращал на тебя внимания. Вот негодяй, а? возмущенно запыхтела Арина. Не обращал? Я и говорю. Не смей его слушать. Кстати, и чтобы блинов я тоже не слышала. И это он сыну, будто у ребенка не мать, а идиотка какая-то. Не, мам, он не про идиотку, а про то, что ты бываешь нервная, взвинченная, так вот, чтобы я на это внимание не обращал. Арина еще не успела сообразить, как реагировать в таком случае, а к ним уже подкатывал Тепляков. Ариночка, а не тряхнуть ли нам с сединой? не проехаться ли с ветерком прямо вон туда, а? показывал Григорий куда-то вдаль. Там на лыжах ездят, пробурчал Васька, потому что там уже льда нет. Нет, если вам все равно, езжайте, ломайте ноги. И он быстро унесся к своей даме, которая уже минут пятнадцать безуспешно пыталась сделать маленький перекидной, чтобы очаровать Василия уже навечно. После отъезда сестры Сонечка немного загрустила. В кои-то веки так удачно осталась без мужа, а на свободную женщину до сих пор еще никто не позарился. Это огорчало Можно было, правда, напялить на себя харинкину короткую шубку и пройтись в столовую, но к шубке просто необходимы были высокие сапоги, а Аришины ей были катастрофически малы. Опять же, неплохо было бы нарядиться в белый Аришкин костюм. Он так смотрелся бы на Сонечкиной фигуре, просто загляденье. Но Ариша уехала в нем сама. Оставалось одно буднично натянуть на себя свою уже надоевшую шубу. влезть в свои же сапоги и отправиться в столовую только надо посмотреть когда у подростков ужин очень хотелось совершенно случайно встретиться там с симпатичным Васькиным физруком. она уже набрала номер администратора снежного барса но тут в дверь постучали бегу-бегу запела сонечка подбегая к двери на минутку затормозив возле зеркала и кто же Это в такой поздний час к одинокой женщине. Час был совсем не поздний. Едва пробила 8. Однако Сонечка так сказала не напрасно. Если пришла женщина, пусть поймет, что засиживаться неприлично для хозяев это поздно. А если мужчина, то пусть сразу сообразит, что ему следует делать, коли на дворе ночь. Пусть приглашает в ресторан или в бар. раз уж... В этом доме отдыха рестораны не предусмотрены. На пороге стоял тот самый Васькин физрук, которого Сонечка страстно мечтала встретить. "Ой!" радостно протянула она и, ухватив мужчину за руку, затащила его в дом. "Ну и где вы столько времени пропадали? Да проходите же, вы мне весь домик выстудите". Грумов просто ошалев от Сонечкиных восклицательных знаков, неловко топтался в маленькой прихожей. И похоже, дальше проходить не торопился. Проходите же, проходите скорей, не давала ему вставить ни слова Сонечка. Она действовала продуманно. Чаровница понимала, как только она захлопнет рот, физрук непременно спросит все, что ему нужно. А спросит он, скорее всего, про Ваську. Сонечка ответит, что Васьки нет, и прекрасный матч сразу же удалится. Нет. Сначала его надо затащить на кухню, а там Она придумает, как его задержать подольше. Проходите на кухню, я совершенно случайно приготовила великолепную курицу. Она мне всегда чудесно удается. а сегодня особенно трещало солнышко безумалко. Такая золотистая получилась, поджаристая, но ее абсолютно некому есть. А одна я никак не могу, просто кусок не лезет в горло. Грумов осторожно прошел в кухню. И уселся на лавку. Сонечка достала из холодильника курицу и с досадой крякнула. После веселого дневного застолья от птицы на блюде остался только костлявый хребет, и то кто-то вероломно содрал с него поджаристую шкурку. "М-да", протянула Сонечка и быстро сунула объедки обратно в холодильник. "А давайте выпьем. У меня тут море коньяка, целых полбутылки, хоть запейся". Или, может, кофе с коньячком, А? Я просто зашел спросить, где Вася. Он отпросился на час, а его все нет. Наконец удалось вклиниться в Сонечке на щебетание физруку. И еще, Маша с ним? Да, выпрямилась колом Сонечка и выставила перед гостем свою любимую красную чашку в горох. И Маша, и Вася, и Арина, и Тепляков все вот так парами собрались и «Отбыли!» Да снимите же вы куртку. То есть как отбыли?» – испугался грумов совсем, но как же, Маша, мне ее родители поручили. Вы не переживайте, они пока еще не по домам разъехались, а только отбыли на каток, на соседнюю турбазу, терпеливо поясняла Сонечка, не забывая между тем ловко стягивать с гостя верхнюю одежду. Здесь им не очень катается, а вот черти где Там, говорят, и музыка какая-то старинная. Не помню точно, но обещали Шуберта, Глинку, живой звук. Понятно. Рассеянно помотал головой Грумов и потянулся за чашкой. Сегодня уже не приедут. Ой, да какая нам с вами разница, правда же? махнула рукой Сонечка и уставилась на мужчину своим томным взором. Давайте мы с вами тоже будем танцевать, только без коньков. А? У меня и музыка найдется». Пока ошарашенный Грумов подыскивал слова для отказа, Сонечка подскочила к телевизору и щелкнула пультом. Конечно, лучше было бы включить музыкальный центр, и он здесь даже имелся, но какой-то такой удивительной конструкции, что Сонечка даже не могла найти у него кнопку. К тому же, она всегда с техникой была на вы, и пока разберется, ее неожиданный гость избежать может. пришлось кинуться к спасительному телевизору тот как назло показывал только программу время какого-то старика на археологических раскопках да еще вести животноводов У Грумова внезапно заиграл сотовый телефон ура радостно воскликнула сонечка не берите трубку мы будем танцевать под ваш телефон Грумов его всё торопел то есть как не берите затравленно спросил он. Это мне моя Анфиса Львовна звонит. Может, там что с ребятами? Минутой позже выяснилось, что с ребятами совершенно ничего. Просто пожилая леди хотела спросить, по какой программе будет идти разрекламированный новый фильм. Грумов ответил и отключился. Он уже совсем было хотел распрощаться, но расторопная Сонечка отыскала таки заветный канал где по экрану бежали нескончаемые строчки рекламы, зато бесперебойно звучала музыка. Я вас приглашаю, распласталась она в книксине и жеманно опустила глазки. Вообще-то я не собирался танцевать, мгновенно покраснел физрук. Да у меня и времени совсем нет. Спасибо, пролепетала Дива, схватила мужчину в охапку и закачалась с ним под аккордой Владимирского централа. Сонечка, а ты тут не скучаешь? раздался вдруг возглас родимого мужа. Сонечка нехотя оторвалась от мускулистого красавца и огорченно поморщилась. Антоша, какого черта тебе не отдыхается дома? Ты видишь, я никуда не хожу, ни с кем не гуляю, из последних сил храню тебе верность. Что ты вваливаешься в самый неподходящий момент? Грумов с удивлением уставился на недовольную даму, потом аккуратненько вывернулся из ее пылких объятий и прокрался к выходу. "Товарищ!" рявкнула Сонечка, хватая Грумова за пуловер. "Товарищ!" Она почему-то совершенно забыла имя своего главного героя. "Куда это вы исчезаете?" удивленно спросила Соня, таращая на гостя круглые глаза. "Это же всего-навсего Антоша, мой муж!" А вы думали кто? Я думал. Я думал, что это госавтоинспекция. Ага. Грумов посмотрел на даму как на душевнобольную. А вы любезный, раздевайтесь. Она там и курицу приготовила. Да что вы, радостно воскликнул Антон. Она у меня просто Марья вкусница. Сонечка разомлела от похвалы и упустила свой шанс. Грумов, прихватив куртку, предательски сбежал. Сонечка Что же ты меня не угощаешь? Завис к столу, я так проголодался. Сонечка стояла возле супруга, грозно перекатываясь с пятки на носок. А теперь расскажи, голубь мой, что тебе дома не жилось, а? Уставилась она на него, пытливым оком. — Сонечка, ты не поверишь, соскучился, сил нет, прижал руку к груди трепетный муж. Не поверю. Так что же тебя пригнало обратно? продолжала допытываться жена Ты затопил соседей или устроил пожар в лаборатории и тебе нужно железное алиби или случилось самое страшное и твоя девица бросила тебя на первом же свидании Антон гордо дернул головой Любая другая жена тебя бы послушала и точно чокнулась бы Надо же самое страшное для тебя если твоего мужа бросила женщина Да ты радоваться должна, что я не пошел по кривой дорожке, что я берегу тебе верность, что И чего это я должна радоваться, если мой дундук уже и приглянуться никому не может? Ладно бы я за тебя шла по расчету, но так я же по любви, и что? Получается, что кроме меня на тебя и охотниц не нашлось. Редкое сокровище. Сонечка брякнулась на диван и обиженно уставилась в телевизор. где все еще тянулись нескончаемые рекламные строчки. Успокойся, моя единственная, на меня запала одна интересная особа. И что? насторожилась Сонечка. Что у вас было с этой особой? Ничего. Причем она настаивала, но я кремень, так и сказал. Только Сонечка, только она, моя ненаглядная, моя единственная. Ты уже говорил, отмахнулась Сонечка. Ну и Теперь ты будешь весело проводить здесь каждый вечер? Ты не забыл, что этот домик на меня и Арину? Тебя даже спать положить негде. Разве только снять тебе отдельный номер? Неожиданно Антон очень обрадовался. Сонечка, ты просто умница. Давай снимем мне отдельный номер, и я совсем не стану вас тревожить. А раньше ты не мог это предложить, пока этот физрук не ушел?» тяжело вздохнула с и быстро добавила: "Кстати, наши с ним отношения совершенно невинны. Он просто показывал мне некоторые приемы самообороны. Ты же знаешь, такие мужчины не в моем вкусе". И она отвернулась к окну, мучительно раздумывая, куда бы определить мужа на временное жительство. А с ребятами водитель подвез к домику в начале 10. -го. Ариночка, ты снова подарила мне детство. Вышел их провожать Тепляков. Ты не откажешься завтра со мной проехаться на лыжах. Завтра будет видно, с дежурной улыбкой ответила Арина, торопливо махнув рукой. Григорий Тепляков понял, что порыв воскресшей юности у Арины на сегодня угас, и велел водителю доставить себя к своему домику. Мам, ну мы побежали, да? Уже рвался к своему корпусу Васька. Подожди, удержала его мать. Вы пропустили ужин, набегались. Еще не хватало, чтобы вам всю ночь снились сухари. Пойдемте, там у нас еще одна курица осталась, а потом бегите. Ребята не дали себя долго упрашивать. Однако в холодильнике никакой курицы не оказалось. Соня, а где все? — неизвестно у кого спросила Арина, потому что и никакой Сони в домике не наблюдалось. Мо Может мы пойдём? А, заныл Васька. Нам попадёт. Не попадёт. Я вас сама провожу. А пока давайте я вам хоть бутербродов наделаю. Кстати, ни вчера, ни сегодня красной икрой чего-то не пошла. Заелись, что ли? Скорее всего, Сонечка просто её не заметила, фыркнул мальчишка. Умяв по парочке бутербродов, с икрой...» А потом еще столько же с сыром, запив все это горячим чаем, Васька с Машей уже не могли усидеть. Нам точно влетит. Я говорю, провожу. Я уже почти оделась, быстро натягивала сапожки на высоком каблуке Арина. Идемте. В корпусе детей никто не ждал. Во всяком случае, навстречу встречу Арине и ребятам вышла только Анфиса Львовна. Одеток нет. Вы разве не знали? Удивлённо улыбнулась она: "У них сегодня танцы в клубе, Машенька. Надень платьице и поспеши, вы ещё успеете. Вася, а ты не будешь переодеваться?" Ребята унеслись переодеваться, а Арина решила обязательно сама доставить детей к Грумову, а то ведь и в самом деле накричит. "А что, Арсений Михайлович тоже пляшет?" спросила Арина. "Нет, он не пляшет. — серьезно покачала головой старушка. А он танцует. Вместе с ним увязалась какая-то молоденькая девушка. Наверняка ваша родственница, потому что тоже спрашивала про Василия. Ну и родственница вытаращилась на пожилую женщину Арина. Ее не Сонечка, не Софья звали. Имени точно не слышала, но она все время пытается наладить отношения с Василием. Вздохнула Анфиса Львовна. Я горчонно добавила: "И все время, как раз тогда, когда самого Василия нет, до да чего же не везет девчушке". Тогда это точно не Сонечка, недоуменно похлопала глазами Арина. Соня еще с пеленок все отношения с ним наладила. Интересно. В это время из комнат выбежали Васька с Машей, и Арина повела их в клуб. Сегодня народу в клубе было нисколько не меньше, чем вчера. Правда, теперь зал был украшен куда скромнее, и возле елки не были расставлены накрытые столы. Зато сама елка никуда не делась, и возле нее под музыку бешено прыгали отдыхающие всех возрастов. Судя по их вспотевшим лицам и растрепанным причёскам, было ясно, что танцы начались не сейчас, а как минимум уже часа 2 назад. Ребята тут же побежали к своим, а Арина остановилась в дверях. Грумова она заметила сразу. Он сидел на широкой лавке, чуть в стороне от танцоров, пас своих подопечных, а рядом с ним гордого восседала Диана. Вот ведь кенгуру, сжала зуба Рина, скачет от одного мужика к другому и без малейших угрызений совести. Твердой походкой она подошла к Грумову и, не глядя на раскрашенную Диану, проговорила: Я привела вам детей в полной сохранности. Вот они, -видели, сурово ткнула она пальцем в танцующую пару. Вы их лишили ужина. тоже очень грозно проговорил Грумов и впялился в лицо Арины недобрым взглядом. В следующий раз, если вам захочется прогуляться с мужчиной, вовсе не надо тащить с собой детей. У них должен быть режим. Да, неожиданно вякнула Диана. и Грумов, и Арина с удивлением уставились на девицу. Она в их понимании и вовсе должна была быть немым приложением к скамейке. Какой режим вы имеете в виду? Вчерашний, когда дети всю ночь напролет носились в этих в масках, до 6:00 утра скакали и портили свое здоровье, захлебнулась от негодования Арина. Вчера они ничего не портили. Тоже тихо негодовал Арсений Михайлович. Они вели себя вполне достойно. Я за ними слежу. Они вчера? Да, у них вчера праздник был, Новый год. Да, снова вставила свое веское слово Диана. Да вы-то уж помолчали бы, в один голос рявкнули на нее воспитатели Василия. Вы? Вы? Арина так и не нашлась, что добавить. Резко развернулась, чуть не грохнулась, подогнулся каблук и гордо вынеслась из зала. Конечно же, на танце она не останется. Какая легкомысленность, но Грумов, и чего возле него вертится эта Фифа? Есть у нее шурик и прогуливала бы его, как домашнего кобеля, на настрого мошенники. Грумов горько щелкнул языком. Это взбалмошная родительница опять взбудоражила весь его внутренний настрой. Только-только он начал забывать о женщинах, только-только ему стало казаться, что жизнь, в общем-то, сложилась ничего. Как появляется это? И оказывается, что он не только мужик ни в какие ворота, но еще и воспитатель убогий, то есть выбрал неправильную профессию, считай жизненный путь, а ведь он и без того себе места найти не может. Арсений Михайлович, муркнула рядом Диана, это дива красы невиданной. «Вы не ответили: "Когда мы с вами отправимся на прогулку? Зачем вытаращился на нее Грумов. Ну как же? А Вася, мне же надо найти к мальчику ключик. Господи, вы так говорите, будто Васька амбар какой-то ключка она придумала, поморщился учитель физкультуры. Вы не правы. Я кошмарно хочу с ним жить на одной волне. Яростно убеждала атлетически бугристого мужчину Диана. Меня волнует все!» в воспитании этого дитятки и помочь мне можете только вы, вы же педагог. Диана сложила руки на груди и смотрела на педагога с немым обожанием. Правда, она совсем забыла поздороваться с дитятей и даже не глянула в его сторону, когда Васька вбежал в клуб с девочкой, но, вероятно, это от избытка чувств. Батюшки мои, неожиданно раздалось рядом со скамейкой. Арсений Михайлович!» возле грумова стояла раскрасневшаяся сонечка и играла глазками. А я и смотрю, кому эта Ариша подбежала. Ваша Ариша, невоспитанная грубиянка, дёрнула губкой молоденькая красавица, влезть в самое время, когда у нас такие личные разговоры. И она трепетно заглянула в глаза физруку. Тот скривился и отвернулся. Вот уж не хотелось чтобы на глазах у детей эти две обояшки вцепились друг другу в волосы. У вас личные разговоры, презрительно фыркнула Сонечка. Вы сейчас должны лично разговаривать со своим мужем, милочка, или он опять удрал от вас, Кариня? Куда? вытянулось лицо у Милочки. Никуда он не удрал, сидит дома с моей мамой, и они что-то там решают. «О свадьбе. И вообще, Шурик любит меня безумно. Сонечка снисходительно улыбнулась. Наивное дитя. Да если бы он вас безумно любил, неужели бы позволил, чтобы вы вот так сидели с посторонним мужчиной, строили ему глазки и оголяли коленки по самое не могу? Арсений Михайлович, вы бы позволили? Да не отвечайте, я и так вижу. Вы бы ее разорвали. а вам позволяют он мне не позволяет «Заносчиво выкрикнула диана просто я сказала что это ищу контакт с его сыном как его звать-то С Васькой!» и шурик растаял конечно легко согласилась сонечка он не знал как от вас удрать а вы сами подсуетились!» ах шурик боже так вот отчего арина так быстро унеслась И даже не осталось потанцевать. Ой, эти бывшие супруги настоящие выдумщики. Наверняка они решили таким способом освежить свои чувства. И Сонечка умчалась в центр зала. Сегодня она танцевала только с мужем, потому что завтра все же решила его выставить. Сколько же можно портить друг другу отдых. Зато и Диану после ее речей будто ветром сдуло. Идиотизм. Как это хлопотно постоянно бдить за своим супругом, бормотала она, под нос, несясь по направлению к дому. Грумов тоже был не в восторге. Чего эти женщины придумывают? То расходятся, то сходятся. уж определились бы наконец и не морочили людям голову. Нет, ему-то, конечно, все равно. Еще бы ему было не все равно, но как страдает Васька. Васька в данный момент вовсе страдальцем не выглядел, а даже напротив, без устали скакал с новыми друзьями посредине зала и хохотал во всю глотку. Грумов сердито поджал губы: "Ох уж эти женщины". А Арина сидела сейчас в маленьком домике, уставившись в темный экран. Перед глазами стояла эта парочка на скамейке, а в ушах звенел голос недовольного Грумова. Если вы захотите прогуляться с мужчиной, можно подумать, я специально сюда ехала, чтобы таскаться с мужчинами, Раздраженно выговаривала она сама себе. Ну сколько же можно показывать по телевизору технический перерыв? На следующее утро Арина проснулась от того, что в глаза нестерпимо било солнце. Похоже, шторы задергивать мы разучились, пробурчала она и поплелась в кухню. На кухонном диванчике в пузе эмбриона лежал скрюченный Антоша и во сне шлёпал губами. "Антоша", окликнула его Арина. "Ты опять по нам соскучился. Иди спать в комнату, там большой диван". Антон быстро вскочил и потёр заспанные глаза. "Я не могу на диван, туда может сесть Сонечка, а она никогда не смотрит, куда садиться», – пробормотал он. "Тогда сиди, я сейчас завтрак придумаю". Засуетилась возле плиты Арина. А что? твое начальство решило устроить тебе отпуск? Ты теперь будешь с нами? Между прочим, Сонечке тебя ужасно не хватает. Она ходит вся какая-то потерянная, я ее даже не узнаю. Антоша глубоко вздохнул и кивнул с глубоким осознанием. Я решил плюнуть на начальство вот так. Ну, это ты погорячился. Посмотрела на него с опаской родственница. Между прочим, такие вещи чреваты. А я решил, вскинул голову Антон, вот так взял и подумал: "От чего это я не могу провести праздники с любимой женщиной? А ты разве не с ней был?" "Нет, я сейчас о Сонечке", пояснил Антоша. "И вот я здесь. В конце концов, я столько лет отказывал себе в совместном отдыхе. Сонечка так без меня тоскует и Антон, ты все еще не уехал? Боже мой, куда ни сунься, везде ты. Появилась в дверях тоскующая супруга. Тогда давай, рули в магазин. Я вчера сунулась в холодильник, а у нас там только кости куриные. Кто-нибудь догадается их выкинуть или отдать собачкам? Антон улыбнулся, ухватился за Сонечкин бачок и нежно проговорил: "Весь остаток праздника я проведу с тобой, мое сокровище". Похоже, собственный муж в Сонечкины Сонечки не вписывался. "Любовь моя", так же трепетно погладила она его по голове. "Праздник кончился первого числа, весь кончился без всяких остатков. Тебе пора зарабатывать своей девочке на новенькую шубку. Мой Зойка поедет сегодня своей Сонечке за шубкой, да? Ну, в свой институтик". А? Зайка в институтик не хотел. Он был голодный, у него болели ноги после вчерашних танцев, и вообще он хотел домашнего тепла. Ну, Сонечка, обиженно надул он губки. Ты хочешь выгнать своего Антосика? Тебе надоел твой птенчик? «Пара идиота, честное слово, вздохнула Арина и пошла натягивать спортивный костюм. Сегодня в четыре часа в Барсе Было объявлено всеобщее гуляние, катание на лыжах, санках и вообще на чем придется. Организаторы обещали буйное веселье, горы призов, вереницу игр, викторины сюрпризов. День обещал быть нескучным. Васька даже как-то вызнал, что будет небольшое соревнование между командами. Команд будет две, и никто не знает, куда попадет. Арина тоже не знала, но здраво рассудила, в какой бы команде она ни была, подводить людей будет неприлично. А в соревнованиях, скорее всего, будут упражнения с санками, какие-нибудь снежные процедуры и, конечно же, лыжи. Но если санки Арину не пугали, то на лыжах она до сего дня не стояла. Вот она и отправилась с утра пораньше, во-первых, взять себе лыжи на прокат, пока еще нет очереди, и есть хорошие лыжные ботинки нужного размера, а во-вторых, еще она собралась на этих самых лыжах Хоть парочку раз съездить с самой маленькой горки, в конце концов, нужно же себя подготовить к вечернему состязанию. Самые замечательные горочки нашлись именно там, где и предполагалось вечернее развлечение, в двух шагах от дома отдыха. Там даже уже шли какие-то приготовления. Но Арина справедливо рассудила, что со своей скоростью она точно никому не помешает и поднялась на небольшое возвышение. Это была безобидная крохотная горочка, и Арина гордо ее победила, то есть съехала вниз без потерь, даже не упала. Ну и ничего сложного, ха шмыгнула носом Арина, заметно оправившись от первого испуга. Сейчас мы и вон ту горочку покорим, да? А что нам? Следующая горка, на которую лихо замахнулась начинающая лыжница, была не намного круче первой. Но на ее вершине Арина стояла добрых минут пятнадцать. Все никак не могла решиться. И вот, когда она уже набралась смелости и браво оттолкнулась палками, с ней произошло нечто. Кто-то большой и сильный въехал ей в спину, сшиб с ног и придал такое ускорение, что Арина покатилась бы колобком, если бы не злополучные лыжи. Они цеплялись за снег, грозя вырвать ноги с корнем. Голова моталась и тоже норовила оторваться. Арина летела, сшибая на своем пути еще кого-то. Она это чувствовала, всей, в общем, чувствовала. Палки куда-то пропали, а бедное туловище, слава богу, оно еще оставалось целым, но оно все еще никак не могло остановиться. Может быть, что-то и оторвалось бы, если бы на пути лыжницы не встретилась елка, большая, пушистая и невозможно колючая. Потому что Арина впечаталась в нее прямо лицом, и потом все остановилось. Мелькающая горка, цепляющиеся лыжи, голова, все. Я кого-то убила, тихонечко пробормотала Арина, наверное, себя или еще кого-то. Ты, ты, ты, неизвестно откуда подлетел к ней грумов, растерянно хлопая глазами. Сегодня после обеда организаторы намечали на этих горках зимние развлечения. То ли веселые старты, то ли властелин горы, как это сейчас называется, в общем, задумали веселуху. Они попросили Грумова им помочь. Видя, что этот господин достаточно спортивного телосложения, нужно было проверить спуск, наметить лыжню, ну и так, кое-что по мелочи. Арсений отправил детей на завтрак к Санфисе Львовной, а сам отправился сюда. Здесь уже было несколько человек и подготовка шла в полную мощь. И Грумов помогал как мог, проверял, прокладывал, зорко смотрел по сторонам, но как попалась ему под лыжи эта сварливая родительница, он ума приложить не мог. Ведь сейчас раскречиться, лучше бы за детьми смотрел. Детей оставила сам развлекается или что-нибудь типа: "Ты мне весь организм переломал, алименты будешь отдавать каждую неделю, по судам затаскаю, мерзавец". Черт его дёрнул ее снести. Ты не ушибся? Неожиданно подняла она на него мокрое от снега лицо. Шапочка с ее головы свалилась, а в светлых волосах запутались снежинки. На челке повисла хвоинка, а нос был поцарапан. "Я?" от чего-то шепотом спросил он. "Не ушибся? Это ты про меня спрашиваешь?" Он склонился к ней, помог подняться, а она, будто бы не веря в то, что он цел, провела ладонью по его щеке. "Я тебя не убила". Он растерялся, потому что приготовился защищаться, а она не нападала, она беспокоилась о нем, а он он хотел сейчас взять эту холодную руку и прижать к губам, схватить ее такую маленькую в охапку, тащить прямо до домика и говорить, говорить, что это не она его сбила, а совсем даже наоборот, и что он согласен выплачивать эти чёртовы алименты, и что если она хочет, пусть кричит, пусть, может, его даже ударить. Нет, ударить не надо. Но он только молча наблюдал, как она повернулась и не оглядываясь, быстро пошла к своему домику, чуть припадая на ушибленную ногу. Он видел, как к ней подбежал кто-то из организаторов, как подобрали ее лыжи и сунули в руки. Он все еще ждал, что она обернется. Как Серая шейка, растроганно проговорил он, вспомнив от чего-то детскую сказку, как уточка Серая шейка идет и хромает. на раненую лапку. У серой шейки было перебито крыло. Неожиданно буркнул рядом с ним моложавый организатор праздника Федька. С ней все нормально, Арсений Михайлович. А ту гору проверили или вообще ее трогать не будем? Там спуск серьезный». А, да, сейчас проверим и трогать не будем. Спуск серьезный». Смущенно пролепетал Грумов, направляясь вверх по горе.